Глава 4. Проснулась, медленно открыла глаза, пытаясь понять, что происходит и где я нахожусь. А нахожусь я в кровати, в отведённой мне комнате во дворце правителя демонов. И всё бы ничего, но это почему-то удивляет. Почему? И почему веки так тяжело поднимаются? Почему так тяжело пошевелить рукой? Всё тело какое-то ватное, совсем не хочет шевелиться. Вспомнила испытание Источник боль, вампирша и обморок. Хотя до потери сознания было кое-что ещё, крайне непонятное. Ваше высочество, вы очнулись. Сейчас позову. Оказывается, в кресле сидела Элла, ждала, видимо, когда приду в себя. Но кого она собралась звать, я не поняла и спросить не успела, потому как служанка уже умчалась. Что-то медленно я соображаю. И почему голова такая тяжёлая? Последствие встречи с источником или вампирша покусала? Всю кровь высосала. Перепугавшись, попыталась вскочить с кровати. Хотела добраться до зеркала, но не смогла даже на локти приподняться. Тут же рухнула обратно. Ладно, попробуем другой способ. Я отогнала одеяло и пощупала шею. Кажется, чисто. Никаких укусов. И хм, я в ночной сорочке Откуда? Простая такая, белая, шёлковая, на тонких лямочках. У выреза на груди кружева. Голова закружилась. Пришлось опустить её обратно на подушку, расслабиться немного. Похоже, потребуется время, чтобы прийти в себя. Её высочество здесь. Её высочество очнулась. В комнату влетела Элла. Вслед за ней вошёл Альхиорш и незнакомый демон в странном длинном одеянии, похожем на платье. Но демон ведь мужчина, он не может быть в платье. Точно, это балахон. Чёрный балахон, расписанный красными рунами по подолу. А смотрите её высочество, повелел Альхиош. Второй демон подошёл к кровати, протянул надо мной руку ладонью вниз и запустил в меня молнии, не фиолетовой, а красной. Но от этого не легче. Не так больно, но всё же к разряду молний. стремительно прокатившемуся по всему телу. Я оказалась не готова. Всё нея всё в порядке, восстановится за несколько дней, констатировал демон. Дополнительное лечение нужно? спросил правитель. Разговаривают так, будто меня здесь нет. Хотя я тут, кажется, опять на грани обморока. Так что можно сказать, что действительно нет. Могу предложить укрепляющий настойку. Но её нужно будет взять у человеческих магов. Не хочу отравить вашу невесту. Ё-моё! Они тут вообще знают, что людям можно, а что может убить? Как-то опасно здесь находиться. Я бы сказала, чем дальше, тем опасней, и не только на испытаниях. Хорошо, раздобудем. Оба демона посмотрели на меня, а я я опять потеряла сознание. Как-то вдруг тепло стало во всём теле. Волна накатила, и я отрубилась. Лицо призрачной девушки. Чёрные волосы развеваются, как на ветру. Бело одеяние тоже развевается. Синие глаза светятся. "Кто ты?" спрашиваю я. Девушка открывает рот, силится что-то сказать, но до меня не доносится ни звука. Видение меркнет. "Ваше высочество!" Тихий шёпот Эллы. Да, я приоткрыла глаза. Кажется, в этот раз несколько легче, чем в предыдущий. Вам нужно выпить отвар. Может, не стоит? Что за отвар? Укрепляющий. Он поможет вам восстановиться, ваше высочество. Вы не беспокойтесь. Его темнейшество сказал, что этот отвар приготовил человеческий мак. Вам не повредит, наоборот, поможет. Ладно, давай свой отвар. проворчала я, приподнимаясь. Элла помогла, сунула мне под спину подушку. Я села, откинувшись на нее. Затем служанка подала отвар. Пришлось выпить. Ничего так на вкус. Думала, будет какая-нибудь гадость. Простите, ваше высочество, но в гостиной ждет Вейш Карайт Арх Диран. Он хотел вас видеть. Не знаю, можете ли вы отказать. Элла замялась. Вейш, Вейша! На отборе есть вампирша – Вейша, Рейла, Арх, Диран. Очевидно, это ее родственник. Что ж, учитывая, что люди здесь не в почете, он наверняка выше меня по статусу. И запретить я ему не могу, придется принять. Остается только надеяться, что не загрызет. Его темнейшество в курсе? Да, конечно, ваше высочество. Без разрешения его темнейшества никто бы к вам не вошел. Ах, да, точно. Грашль говорил, что войти в покои могу только я или Альхиорш, а с другой стороны, Элла может войти к себе, и наши комнаты объединены смежной дверью. Стоит учесть, что через комнату Эллы ко мне может попасть кто угодно. Элла, на будущее запомни: без моего разрешения не впускай ни ко мне, ни к себе никого. Даже других служанок ко мне в гости нельзя, ваше высочество. И тут же воскликнула. «Простите, я не имела права...» «Без разрешения? Никого?» «Да, жестоко, но жизнь дороже. А во дворце, кишащем демонами, нужно быть осторожной вдвойне. И кого она собралась приглашать? Со служанкой Стеллу пусть встречаются на нейтральной территории. Я поняла, ваше высочество. А теперь передай гостю, что я готова его принять». Элла сглотнула. И побрела в соседнюю комнату, как на казнь. Наверное, тоже подумала, что вампир может загрызть. Он вежливо постучал в дверь и, дождавшись разрешения, вошёл. Высокий, статный вампир в чёрном камзоле. Единственное украшение красный камень в броши, прикреплённый у горла. Защита такая. Боится, что сородичи покусают. Вампир оказался самым типичным вампиром. Чёрные волосы до плеч. Неестественно белая кожа и ярко-красные губы, как будто к ним вся кровь прилила. Интересно, у вампиров есть кровь? Или, может, они мертвецы? Мужчина уже не молодой. Я бы дала ему лет 40. Впрочем, с этими высшими расами никогда нельзя быть уверенной в возрасте. Демоны, как мне рассказывали, могут жить сотни лет. Вампиры, наверное, тоже. Итак, я рассматривала его Он рассматривал меня внимательно, изучающе. Не боитесь? рад, заметил он. Полагаю, его темнейшество в курсе вашего визита. Значит, можно надеяться, что этот визит не угрожает моей жизни. "Наверно", вампир холодно улыбнулся. "Я пришёл вовсе не для того, чтобы добить вас после испытания. Наоборот, я хочу принести извинения". Извинения? Удивилась я. Позвольте представиться, ваше высочество. Я Вейш Карайт Арк Диран, отец Рейлы, которая напала на вас. Я приношу извинения за её поведение. Вампир извиняется перед человеческой принцессой? Неожиданно. И всё же шанс нельзя упускать. Стоит разобраться в произошедшем. Я правильно понимаю, что Рейла хотела убить меня? Нет. Не совсем. Вампир осмотрелся, присел в кресло рядом с кроватью. Она напала, но не хотела. Я приподняла бровь, ожидая пояснений. Между прочим, этому жесту меня научила настоящая принцесса. Видите ли, это испытание было весьма необычно и неожиданно. Погружение в источник демонической магии безопасно только для демонов. Все остальные невесты рисковали. Никогда нельзя предугадать точно, что произойдёт, если представитель другой расы войдёт в демонический источник. На Рейлу это подействовало неблагоприятным образом. Силу она приняла, но её тело было истощено. А когда наступает истощение, как известно, вампиры плохо контролируют себя. Для восстановления ей нужна была кровь. Рейла не хотела, её руководил инстинкт. Вспомнился безумный взгляд вампирши. Да, сознания там не было, только инстинкт, голод, жажда крови. Но она не успела меня укусить? Нет, не успела. Ее вовремя остановили. Значит, помощь все-таки пришла. Я выбралась из источника живая, и на том испытание завершилось. Хорошо, хоть меня спасли от обезумевшей вампирши, не оставили ей на пропитание. Я рад, что вы не пострадали. добавил Карайт. Но всё же хотел бы загладить вину за этот инцидент. Я могу что-то для вас сделать. Вытащить меня отсюда. Размечталась. Увы. Но если весь этот ритуал не шутка, а отметен на ладони говорит, что не шутка, вытащить меня отсюда не сможет никто. По крайней мере, до завершения отбора. Придётся остановиться на чём-то более реальном. Гардероб, сказала я. Пока добиралась до дворца его темнейшество, мой гардероб пострадал. Я бы хотела восполнить потерю. Вампир удивился, потом задумался. Да, знаю, что вам нужно. Эти рюши, банты на платьях. Нет, мне аж поплохело. Ещё один такой гардероб я просто не вынесу душевно. Мне очень понравилась мода вампиров и демонов. Хотелось бы подобрать что-то, что-то похожее. Ну вот как? Карайт удивился ещё сильнее. Что ж, ваша воля. Подберём такой гардероб, какой захотите. Завтра же отправлю вам курьера с одеждой. А теперь мне пора. Дела вашего высочества. Я понимаю. Благодарю за визит. Извинения принимаются. Вампир кивнул и вышел из комнаты. Я вздохнула и задумалась. Что у нас получается? Я выжила. Как бы там ни было, я прошла первое испытание и осталась живой. Это определённо можно считать достижением. После испытания на меня напала вампирша. Она не контролировала себя, действовала на инстинктах. Зато её отец принёс извинения и даже пообещал решить проблему с гардеробом. Не придётся ходить голой или в мятом, наверняка изодранном платье. Подозреваю, его уже никакие заплаты не спасут. Но что ещё больше радует это отсутствие Рюш и бантиков. Они больше не вернутся в мою жизнь. А ещё этот караиц сказал, что на другой раз, кроме демонов, источник мог подействовать самым неожиданным образом. И как это понимать? Чего теперь ожидать? Я осталась человеком. Очень надеюсь, что никаких мутаций не будет. Не хочу мутировать. Скорее оторвав от размышлений, Элла принесла мне еду. сообщила, что время обеда. Сколько я была без сознания? Не так долго. Не волнуйтесь, ваше высочество. Испытание состоялось вчера. Кажется, вы приходили в себя сегодня утром, а потом заснули. Или потеряла сознание и словила глюки. Опять эта странная девушка. Может, лечиться пора. После обеда ко мне пришёл Альгиорш, окинул внимательным взглядом Как самочувствие вашего высочества? Терпимо ваше темнейшество. Подозреваю, после отвара на самом деле становится лучше, но прыгать и бегать пока не готова. К вам заходил Вейшкарайт. Надеюсь, вы договорились? Да, всё в порядке. Альхиорш не спешил продолжать разговор, поэтому я решилась. Источник демонической магии действует непредсказуемым образом на людей. Я могу узнать, что со мной произошло. Как я поняла, тот лерш, которого я видела, очнувшись в прошлый раз, диагностировал моё состояние. Вы всё поняли правильно, подтвердил Альхёш. Ваш организм принял демоническую магию. Впустил в себя. Получается, теперь я владею демонической магией? ошалемно уточнила я. А вы не заметили? Не заметила чего? Когда рейла напала на вас, вы защитились нашей магией, демонической. Только после этого подоспел Грашшель. Но я, я точно не. Воспоминание словно вспышка. Рука поднимается. С неё срывается что-то очень похожее на магию. Но я не поднимала руку. Всё произошло как будто не то, чтобы против моей воли. Я ведь не хотела, чтобы вампирша меня загрызла. Скорее в обход моей воли. Рука поднялась сама. Или мне так только показалось из-за шока? Из последних сил я всё же защитилась. На тот момент вы находились в связке с магическим источником. Вы задействовали его магию, но в вас она теперь тоже есть. Ваш организм принял нашу магию. И что это значит? Это значит, что вы продолжаете участие в отборе. Альхёрш холодно усмехнулся. Но в его глазах я уловила проблеск интереса. Дальше будет не менее опасно? Тёмные отборы никогда не бывают безопасными. Так какого же чёрта вы зовёте на отбор людей? Конечно, я не спросила вслух. Вряд ли демон соизволит ответить. Вы единственный человек, кто прошёл первое испытание. Я растерялась. То есть как? А Стелла? Стелла не выдержала. Она умерла в источнике. Я как будто рухнула в пропасть и падала, падала куда-то в глубину черной, беспросветной бездны. Она не могла. «Нет, не верю!» Я замотала головой. «Вам показать ее тело? Сегодня днем родственники явятся за ним!» Я вцепилась пальцами в одеяло. «Нет, не может быть!» Если вы хотите пройти дальше, вам придётся взять себя в руки, принять её смерть и продолжить борьбу. Я подняла взгляд и встретилась глазами с Альхёршем, с зелёными, очень красивыми и поразительно жестокими глазами. "Зачем?" прошептала я, откинула одеяло и вскочила на ноги. В теле неожиданно появились силы. "Зачем?" кричала я. Зачем вы приглашаете на отбор человеческих девушек? Если шансов нет, если все они умирают, зачем вы это делаете? Мне нужно думать, будто мне нравится издеваться над человеческими девушками, но так нужно. Это древняя традиция. Голос Альхиорша оставался жёстким и холодным, а вот в глазах появилось нечто предостерегающее. Традиция издевле убивать человеческих девушек? Это по-вашему нормально? Вы, демоны, раз за разом приглашаете их. Приглашаете нас, чтобы мы здесь умирали. Приглашаете на убой. Заранее знаете, что шансов выжить просто нет. Замолчи. Демон шагнул ко мне и схватил за горло. Не больно. Нет. Не сдавил, не придушил. Просто обхватил его пальцами. Я от потрясения на самом деле замолкла. Замолчите, ваше высочество. Вы не имеете никакого права кричать на меня. А вы, значит, имеете говорить, ощущая, как пальцы демона оплетают мою шею. Было жутко. Инстинкты буквально вопили об опасности, но остановиться я не могла. Смерть Стеллы потрясла слишком сильно до того, как это произошло. Я просто не верила, не верила, что всё настолько серьёзно. Вот как вы обращаетесь к принцессе? С человеком? Да, имею право. Ализания в моей власти. Вы, Вера, в моей власти. С человеком говорите. Ну да, люди второй сорт. Люди низшие существа. Только вы зачем-то всё же пригласили меня на тотбор. И теперь я не просто человек, не просто принцесса, подчинённый вам Ализании. Я ваша невеста. И чего же ты хочешь, дорогая моя невеста? Демон недобро прищурился. Уважительного отношения. Уважение? Он усмехнулся. К невесте? Глупости. Если хочешь, чтобы я обращался с тобой как с невестой. Альхиорш положил вторую руку мне на поясницу и притянул к себе. Рука, оплетавшая горло, скользнула назад, к затылку, фиксируя голову. Всё произошло очень быстро, ошеломительно быстро. Можно, и как с невестой, прошептал демон мне в губы. Всего миллиметр остался между нами. Я ощутила горячее дыхание на коже. Замерла. Напряглась. Не представляю, как повела бы себя Вера. Опыт поцелуев в моей жизни был. Я прекрасно знаю, что это такое. Но когда демон оказался так близко, я закоминела. боясь пошевелиться. Солаваться с человеком это совсем другое. А рядом со мной настоящий демон. Демон, и это кажется каким-то безумием. Изумрудно-зелёные глаза смотрят прямо в душу. Резкие черты лица, чётко очерченные губы, длинные белые волосы, кажутся мягкие, словно паутина, и крылья за спиной. А ещё исходит от него что-то такое, что ощущаешь кожей и шестым чувством, понимая, перед тобой не человек, опасное, чужое существо и какое-то даже потустороннее. А моё тело прикрывает всего лишь сорочка, тонкая, шелковистая сорочка. Я почти что голая перед ним и беззащитная. "Вы ведь догадываетесь, Вира?" мягко спросил Альхёрш. Равёл большим пальцем по щеке. "Догадываетесь, что можно делать с невестой?" Сердце уже стучало как сумасшедшее, ноги в коленях подрагивали, но я всё же нашла в себе силы на ответ. "У вас так много невест, и есть представительницы более высших раз". Когда Альхёрш говорил, я ощущала его дыхание на своих губах. "Теперь говорила я: И его зрачки удивлённо расширились. Почему бы вам не пойти к ним, добавила я. Несколько секунд мы так и стояли, близко-близко, глядя друг другу в глаза. Кажется, Альхиорш был напряжён не меньше, чем я. Странно, ему-то с чего напрягаться? А потом демон отпустил меня и отстранился. Действительно, согласился он небрежно целоваться с другими невестами. Должно быть намного приятней. Несомненно, подтвердила я. Значит, вы требуете уважения, а вы полагаете, что ваша невеста недостойна уважения. Полагаю, недостойны. Невесты всего лишь невесты. У вас так много, как вы верно заметили. Что же касается людей, ни один человек не завоевал моего уважения. Попробуйте это сделать вы. Он уже собирался уйти, но я же не промолчала, ответила. А зачем? Альхиорш остановился, снова повернулся ко мне. Зачем? Вы сами хотели уважения. Да, хотела, но после разговора поняла, что не стоит. Вот как. Я продолжила, твёрдо глядя ему в глаза. Не стоит расшибаться в лепёшку ради уважения того, кто считает меня грязью под ногами. Я сделаю всё возможное, чтобы выжить на этом отборе. Просто потому, что моя жизнь мне дорога. А вы? Не имеет значения. Что вы думаете и как к кому относитесь? Несколько секунд Альхёрс сверлил меня взглядом, а потом развернулся и ушёл. Услышав, как закрылась дверь, я рухнула на пол и всё же разрыдалась. Стелла, бедная Стелла. Я так надеялась, До последнего не верила, что всё окажется настолько страшно. Но она умерла. Девушка, с которой ещё вчера мы разговаривали и поддерживали друг друга, сегодня мертва. Её больше нет. Она погибла, потому что демоны ни во что ни ставят человеческой жизни. И и я оказалась впутана во всё это. Когда так горько плачешь, что душа выворачивается наизнанку, мир останавливается. Кажется, будто всё кончено, будто ничего впереди уже нет. Но слёзы заканчиваются, возвращаются ощущения: жжение в глазах, боль в горле. И вместе с приходом этих ощущений понимаешь, что жизнь продолжается, а у тела есть свои потребности, хотя бы умыться, чтобы облегчить страдания. Я поднялась и побрела в ванную комнату, наполнила ванну, разделась и забралась в горячую воду. Какое-то время лежала, восстанавливая силы и пытаясь собраться с мыслями. Стелла умерла, но я пока ещё жива и должна бороться, во что бы то ни стало. Клятва дана. Первое испытание пройдено. Пути назад нет. Я пыталась что-то придумать, но мысли текли вяло, неохотно. Снова накатила усталость. Пришлось быстро искупаться и выбраться из ванной. Только здесь заметила странность. поднесла ладонь к лицу, внимательно рассматривая. Затейливый символ похож и на растительный орнамент, и на китайский иероглиф, и на музыкальную ноту заодно. Сразу после ритуала он был бледно-розовым. Теперь же стал красновато-бордовым, не слишком ярким, но очень даже заметным. Это что получается? Прохождение каждого испытания будет отмечаться магически? Хочется верить, что эта дрянь исчезнет с моей кожи, когда отбор завершится. Не хотелось бы выводить его лазером. Так себе процедура, и след от неё может остаться. Тфу. А ещё я понятия не имею, как эта клятва действует. Что не отпустит это ясно, но каким образом и на что ещё она может повлиять. Добравшись до постели, нырнула под одеяло и моментально отключилась. Подумала только напоследок, что надо было дать Элли задание постирать сорочку, пока я отсыпаюсь. Проснулась, когда в комнате было темно. Ваше высочество, тихонько позвала служанка от двери. Что? Заходи. Ваше высочество, я принесла ужин. Вы полдня проспали. Ужин? Это замечательно. В животе заурчало. Ещё толком не проснувшись, ощутила дикий голод. Неси его в гостиную. Я сейчас выйду. Элла послушно отправилась в гостиную, я осмотрелась. И тут до меня дошло, что помимо сорочки, в которой я болела и потела, одежды у меня нет. Элла. Да, ваше высочество. Служанка тут же вернулась. Постирай сорочку и что сейчас-то надеть? Что стало с моим платьем? Элла вытаращила глаза. Я его не видела, ваше высочество. Когда меня к вам пустили, вы уже были в сарочке. Но вам не о чем беспокоиться. Она расплылась в улыбке. Гардероб полон. Подскочив к шкафу, она распахнула дверцы. О, боже! Этот кошмар всё же настиг меня снова. Рюши, банты, пышные подолы стоящие колом. Что это? просепела я. Ваш новый гардероб, радостно объявила служанка. Он же обещал. «Вампир принес?» — упавшим голосом спросила я. «Вэйш карает Архдеран?» «Нет, не он. Это его темнейшество позаботился». «Удивительно. Мне казалось, этому демону плевать. Или решил сделать подарок за то, что выжила на первом испытании. Точно. Мой багаж потерялся из-за демонов. Но до этого Альхиорш не предпринял ничего, потому что ждал, когда умру». Зачем заморачиваться, если я сдохну на первом же испытании? Но я выжила. И он всё же решил восполнить мой гардероб. Стало как-то совсем мерзко. Спасибо, Элла. Можешь идти. Ваше высочество, может, вам нужна помощь? Нет, спасибо. Справлюсь сама. Элла ушла. Я поднялась, подошла к шкафу. Что тут у нас? Платье, платье, много платьев. Что ещё? парочка сорочек, таких же простых и шёлковых. Костюм. Ура! Костюм для верховой езды. И это единственное, что я могу надеть без посторонней помощи. Костюм оказался бежевым в розовый цветочек. Гигантская жабо на груди выглядела просто отвратно. Глянув на своё отражение, тут же отвернулась. Не могу на это смотреть. Человеческая мода просто чудовищна. Между прочим, Как у женщин, так и у мужчин. Видела я короля. У него из жакета такие пышные кружевные рукава рубашки торчали, что казалось, сейчас из этой морской пены рыбки сыпаться начнут. Стог в дверь удевил. Кого это принесло? Кому я понадобилась? Подошла, осторожно спросила: "Кто?" "Рейла, открывай. Нам нужно поговорить". Вот-то раз вампирша знать бы ещё С какой целью пришла? Помню её безумный взгляд. Тогда, во время испытания, она себя не контролировала. Стоит ли сейчас её опасаться? Открывай, поторапила она. Не бойся, кусаться не буду. Хм, ну ладно. Если что, напомню о личном приглашении от его темнейшества. Отворила дверь, посторонилась. Вамперша вошла, осмотрелась и тут же скривилась. Ну и жуть. Глаза не режет от этой позолоты. Режет немного, но уже привыкла. Ах, да, у вас же так принято. Ах, да, я же будто бы с рождения к такой обстановке привычная. Я закрыла дверь. В животе снова заурчало. Чёрт, даже поесть нормально не дают. Не ужинала? Она выгнула чёрную бровь. А ведь красивая. Внешность, конечно, необычная, примечательная. Но что-то есть в этих алых губах и даже красных глазах. В купе с чёрными волосами и белой кожей смотрится привлекательно. Не успела, как раз собиралась. Ужинный. Не буду мешать. Я пожала плечами и прошла к столику, на котором Элла оставила поднос. Присела, взялась за ужин. Пока ела, вампирша смотрела на меня, постукивая ногтями о столешницу. Хм, ногтями Да это же самый настоящий кокти. Чёрные, острые, длинные. Периодически взгляд Раелы проходился по комнате, но всё равно возвращался ко мне. Наверное, мой костюм, пусть даже такой отвратительный, не столь сильно её раздражал, как сияние позолоты во всём интерьере. "Почему ты в костюме для верховой езды?" всё же спросила она. "Так удобней. Ещё несколько минут назад я спала". Да, об этом я хотела поговорить. Рейла неожиданно сморщилась. Само малость, но всё же. Я как раз закончила ужин, запила чаем. Приношу свои извинения за то, что напала на тебя, сказала вампирша. Поверь, убивать не хотела. Она кривовато усмехнулась. Просто дико хотелось жрать. Инстинкты возобладали над разумом. Я подавилась и закашлялась. Чай ускользнул не в то горло. Так бы, может, и померла нелепо. Но Рейла постучала меня по спине. Кажется, полегчало. Спасибо, просепела я. Было бы глупо убить тебя своим извинением, хмыкнула вампирша. Спасибо, повторила я. Извинения приняты. В том случае, если ты больше не будешь на меня набрасываться, я улыбнулась. Ничего обещать не могу. Инстинкты, ухмыльнулась Рейла. То есть, в любой момент? Нет, не в любой. Только в случае крайнего истощения. В остальном я, как правило, себя контролирую. И если честно, мне больше нравится кусать мужчин. Так что не волнуйся, ты не в моём вкусе и особо не прильщаешь. Это радует. Я взяла чашку, осторожно отпила, чтобы прочистить горло. Я слышала, что случилось со Стеллой, сболезную. Правда? Тебе не всё равно, что погиб человек. Но этого я говорить, конечно, не стала. Помолчали какое-то время. Почему-то не хотелось, чтобы Райла уходила. Может быть, я тоже нуждалась в поддержке, хоть какой-нибудь. Нужно просто необходимо жить дальше, несмотря ни на что. Ты знаешь, как действовать клятва, которую мы дали на открытии отбора, спросила я. Людям это неизвестно. Я покачала головой. Знаю, высшие знают. Выше вампиры, выше расы. Что же касается Глятовой, теперь мы все невесты его темнейшества. В магическом плане это никак не проявляется, но считается, что мы принадлежим Альхиоршу. Он должен о нас заботиться, оберегать. Вне испытаний, конечно. бить молниями за то, что посмотрим на кого-то другого, поцелуем или позволим себе нечто большее. Конечно, не будет. Единственное это магия следит за тем, чтобы мы проходили испытание и не пытались покинуть отбор. Вот и всё. Клятва даётся для того, чтобы мы прошли отбор от начала и до конца. Насколько я знаю, отбор не хотим проходить только мы, люди. Зачем на вас навешивать эту клятву? Всё надо боль. Это серьёзное испытание, не только для людей, но и для высших. Возможно, кто-то испугается, захочет прекратить, но это будет невозможно. Клятва не отпустит. Тогда зачем всё это, если отборы настолько страшные даже для вас? Во-первых, мы все, кто здесь находится, очень верим в свои силы. А во-вторых, вампирша улыбнулась. Ужас слишком велик. И вдруг прищурилась. Удивительно. Ты первый человек, кто не умер сразу. Ты даже магией меня припечатала. Динамической магией? Из источника. Я промолчала, просто не знала, что на это ответить. Ничего необычного не чувствуешь? На всякий случай прислушалась к себе. Пожалуй, нет. А что я должна чувствовать? Магию, например? В истории не было ни одного случая, чтобы человек принял динамическую магию. Сложно сказать, что теперь с тобой будет. Чего ожидать? Но с другой стороны, не было ни одного случая, чтобы человек прошёл испытание. Мне сказали, твой отец сказал, что заходить в этот источник опасно не только для людей, для всех, кроме демонов. Неужели вы не знали, что вас ждёт на отборе? Не знали. Тебе может быть кажется, что высшие знают всё, что неизвестно людям. Но это не так. Каждый проводит отбор по-своему. Альхиорж созвал отбор в первый, и никто не знает, какие испытания ждут нас впереди. А в источник динамической магии кого попало не загоняют. Это на самом деле странно и непонятно, зачем он это сделал. Я выжила, но заработала истощение, и набросилась на тебя, чтобы восстановиться. Карана вовсе потеряла магию. Карана? переспросила я, сились вспомнить. Кто это такая? Драконьница, пояснила Рейла. У неё была магия, а после испытания не стало. Хорошо ещё, что выжила. А кто-то? Кто-то, кроме Стеллы, ещё погиб? Нет, все остальные живы. С демоницами ясное дело, ничего не случилось. Одна даже хвастается, что стала сильнее, чем до этого. Вроде как границы расширила. А все остальные затаились и ждут. угадая, какие будут последствия, или, может, никаких не будет. Странно это вампирша говорить совсем просто, без витиеватых аристократических фраз. Что значит выше? Какой у неё титул? Нужно непременно раздобыть информацию. У тебя есть последствия? Кажется, нет. Она задумалась. Уже почти восстановилась. Ничего подозрительного не замечаю. Это ведь демоническая магия. «Ну да, искупались в ней, какую-то часть ее получили, но мы к ней не приспособлены. И не стоит надеяться, будто мы вдруг овладеем демонической магией. Скорее всего, это что-то вроде проверки на совместимость. Не сдохнем ли от дозы демонической энергии? Нам ведь, вернее, одной, той, которая станет женой правителя, еще жить и жить с демоном». Снова помолчали. кому-то жить и жить с демоном, кому-то просто выжить. А Стелла? Ладно, пойду я. Рейла поднялась. Приходи на завтрак в трапезную, покажись всем на глаза. А то некоторые не верят, что ты выжила. Какая разница, верят они или нет? Я пожала плечами. Действительно, хмыкнула вампирша. У двери снова повернулась ко мне. Пожалуй, ещё загляну в гости, если выживешь. Если выживу. Кто знает, какие метаморфозы начнутся после этого источника динамической магии. Что-то не так? Кажется, я начала нервничать, потому что Рейла продолжала всматриваться в моё лицо. Ничего. Просто мне показалось, что у тебя синие глаза. А они серые. До встречи. С этими словами она всё-таки вышла. До встречи, ошамлённо откликнулась я. Синие глаза? С чего бы? Бросилась к зеркалу проверить. Но нет, серая же, как обычно. Ничего не понимаю. Рейли показалось? Может, местные вампиры страдают дальтонизмом?